Глава 25. Обряд, брак и сочетания Это уже при всех. На меня вновь накатила апатия. Поздно бежать, да и не отпустят. В первых рядах зрители мои хмурые друзья. Никто не вмешивается, пока служитель веры произносит обрядовые слова. Ландар держит меня за руку и шепчет какие-то ласковые слова. Когда вышла в общий зал, слуги предложили мне зеркало, чтобы посмотреть на новую себя. Отказалась. Я больше не хочу смотреть в зеркало пока не чувствую никаких изменений в душе. Мне кажется, что я все та же прежняя Ника. Вот только теперь я ощущаю чужие эмоции. Большинство Шайри пытаются закрыть свои эмоции артефактами, но мне это не помеха. Эмоции я ощущаю фоном. А если задерживаю внимание на ком-то конкретном, то ощущаю эмоции только этого существа. Золотое дело вздрагивает. Кто-то снаружи пытается сломать двери и ворваться внутрь. Подданные владыки тое дело оглядываются и взволнованно перешептываются. «Страх никого не мучает. Голод. Вот что беспокоит большинство. Шаэри заперты в обители, и им все время не хватает еды. Теперь я это точно знаю». «Ай!» Хромовник порезал ладонь мне и Лану и соединил наши руки. Вот и все. Величественные высокие входные двери рассыпались в щепке. В зал хлынули люди. Армейцы. Это его армия. И он здесь. А рядом Артен. «Ну вот». «Успел только на банкет, как я и предполагал». Довольно сказал мне Ландар, обнимая меня и целуя легко и невесомо в губы. Дальше на моих глазах начала разыгрываться настоящая битва. Подданные владыки вступили в бой с новыми гостями. Мою сторону бросился Кимит и напал на Лана. Никита сражается на стороне Ландара, как и Этель с Каяном. А вот Ханна застыла на месте. Девушка ошеломлена, Она неотрывно смотрит на сражающегося в первых рядах Миктеля. Владыка насмешливо уфырка и отбивается одной рукой от Кима, другой продолжая обнимать меня. Люблю такие моменты, мое солнце. Столько различных эмоций, столько сомнений. И это мгновение, когда принимается решение, чью сторону принять. Ты, кстати, решила? Отправишься со мной? Спасешь всех от меня? Смотрю на неотвратимо приближающегося ко мне ветра. В глазах мужчины пылает ярость и ненависть, но направлены эти чувства не на меня. Встречая взглядом со своим бывшим женихом, Наш на мгновение замирает. Боль вот что чувствует сейчас мужчина. Боль и разочарование. И снова ненависть к своему врагу. Ветер продолжает наступление весьма успешно. О красоте зала для церемонии уже ничего не напоминает. Магическими ударами снесена часть стены повсюду копоть. То и дело слышатся крики, мелькают вспышки заклинаний. Ландар окружает Люди Неша и сам главнокомандующий. Владыка ждет и ничего не предпринимает. «Так каков твой ответ, моя темная звезда?» Ударила Палану заклинанием, зная, что для Владыки это мало, что значит, но хоть немного отвлеку и заодно тем самым дам ответ. «Как жаль, дорогая, то есть все-таки Вейтер. Печально. И чем он заслужил твое внимание?» «Сильнее тебя сделал я, причем во всех смыслах. Ты тянешься ко мне, хотя пока этого не хочешь признать». «А не пошел бы ты, дорогой муж?» «Не стоит грубить, Ника. Ты знаешь, что тебе это не идет». «Можешь грубить! В твоих устах любое бранное слово звучит, как музыка». Рядом со мной встал Артон, держащий в руках сразу несколько заготовок заклинаний. «Ветер тоже уже здесь». «Давай отойдём, тут уже личные разборки». Артом взял меня под локоть и оттащил от улыбающегося владыки, переключившего свое внимание на Нэша. «Ты, кстати, как, готова вдовой стать?» Хотела ответить, что да, но поняла, что ответ именно на этот вопрос почему-то для меня не так уж прост. «Я рада тебя видеть, Артон, очень. И рада, что ты жив и не монстр. Я боюсь, что Нэш не сможет совладать с владыкой». «А уж я-то как рад. Не волнуйся, у нас припасены кое-какие сюрпризы». Ты не переживай сильно. Как по мне, то, что ты изменился, еще не конец света. Вот у Нэш так вообще есть. Хм, ну, об этом потом. Пока Артен меня отвлекает и все дальше оттаскивает от владыки, между самим владыкой и Нэшем завязывается нешуточное магическое сражение. Артен, стой, ему же надо помочь. Ммм, а кому именно ты хочешь помочь? Это я так, на всякий случай спрашиваю. С удивлением наблюдаю за тем, как эльф связывает меня магической петлей. Артон, что ты делаешь? Это я на всякий случай, говорят, после изменения все становятся немного того. Это, по-моему, ты малость с того. Я покрутила пальцем у виска и разорвала магическую петлю, которую Эльф хотел меня обездвижить. Ого, как быстро у тебя больше нет проблем с магическими каналами. Артон перегрозил мне вид на дуэль Неша и Лана. Артон. Ника, лучше не мешая и не лезем под горячую руку, пусть они сами между собой разбираются. Все-таки выглянула из-за плеча Цена. Лан придавил наше к полу незнакомым заклинаниям и что-то ему говорит. Эмоции Лана мне недоступны. Зато Вейтера... Вейтер в бешенстве. Главнокомандующему удается сбросить заклинание Ландара. Бой идет с новой силой, еще более ожесточенный. Артан отвлекается. На него напала Глория, точнее, скорее на меня, но Цен принял удар. Вместе с эльфом успокаиваем девушку и отправляем в бессознательное состояние. Вокруг хаос... Шаэри, кроме Глории, на меня не нападают, а вот люди очень даже. Вяло отбиваюсь от людей и нападаю на Шаэре. Нехорошо, конечно, бить своих же подданных, но что-то мне эти подданные совсем не нравятся. Ника, ко мне с боем пробиваются Ингрд и Стефа. Безумно рада видеть друзей живыми и здоровыми. Здание продолжает содрогаться от ударов снаружи. Ныш, похоже, решил отомстить за разрушенный до основания лагерь и сделать то же с обителью. Улыбнулась друзьям и... «Ушла на темную сторону. Здесь просторнее только шаэри, что бьют из-под или намерены сбежать. Вот за них и возьмусь. Тьма слушается меня еще лучше, чем раньше. Беспрекословно. Быстро навела в этом измерении порядок и спеленала тенями всех своих подданных. Потом решила, что с ними делать. Уже хотела выходить, чтобы помочь, если что, друзьям в реале. но ну и проследить, ли телевейтор с Ланом. То, что победит мой мужчина, я почти не сомневаюсь, несмотря на всю силу владыки». Тут из ниоткуда возникли черные щупальца и выдернули меня в реальность прямо в объятии новоявленного мужа. а «Вот и моя дорогая супруга!» Возвестил Ландар, и Нэш погасил заклинание, что до этого формировал в руке для удара во владыку. До сих пор в эмоциях Вейтера преобладает злость. Довольно вкусная, черт! Нотки ревности невероятно жгучие и придают злости особую остроту. Вейтер здесь самый вкусный. «Черт, черт, черт!» «Страсть Нэша – это, наверное, нечто!» «Все, надо перестать думать о еде. Тут решается сейчас судьба, а у меня все мысли только об эмоциях Вейтера». «Ландар, отпусти ее. Не ожидал, что ты станешь прикрываться женской юбкой?» «О, я не прикрываюсь, просто соскучился по своей любимой. Ника чудесная, правда, ветер? Такая сладкая, нежная, трепетная, светлая». «Да?» Ныш зарычал. «Вот это да!» Рванула из рук Ландара, но не преуспела. Наш не двигается. Мне кажется, Ветер думает, что Лан может меня убить, поэтому не делает резких движений. Однако я почему-то уверена, что владыка вреда мне не причинит. Во всяком случае, до убийства не дойдет. Не знаю, откуда мне такая уверенность. Чего ты добиваешься, Ландар? Все просто. Из-за тебя погибла моя сестра. Ты лишил меня близкого существа, и я лишу тебя. Все честно. Кандара погибла не из-за меня, и ты это знаешь. Она сама связала со светлыми фанатиками. Все искал острых ощущений и эмоций, постоянно из под наблюдения моей защиты. Сестра была еще молода, неопытна. Нэш хмыкнул. Так что это не оправдание, ты должен был предусмотреть все. Андара была более чем опытна. Лан, не думаю, что ты об этом не знал. Да и молодость, понятие растяжимое, формально она все-таки была старше. Это не отменяет того, что тебе было оказано высокое доверие. Из-за вашего союза я даже заключил временное перемирие. И чем то мне ответил? Ударил спину. Воздвиг на границе стены и заточил в моем же доме. Перемирие бы долго не продлилось. Твои монстры жаждут крови и эмоций. Убийство ради убийства. Война ради войны. Это нужно было остановить. Заметь, я мог воспользоваться ситуацией и убить тебя, но не сделал этого. И что в итоге? Ты остановил войну? «Ладно, мне сейчас не до тебя, у меня все-таки свадьба сегодня, первая брачная, ночь, знаешь ли?» Меня буквально накрыло бешенством Вейтера. «Отпусти ее!» «А ты думаешь, что я так уж крепко ее держу?» Она изменилась, ветер. она теперь на моей стороне. Наш посмотрел мне прямо в глаза и... Отвернулся. Вновь эти эмоции разочарования. «Да, теперь ты точно знаешь, каково это, когда забирают то, что тебе дорого». Ветер, я не изменилась!» Вновь рванула вперед к нышу. «Когда же все это закончится?» «Минуту, дорогая, я сейчас тебя отпущу. Хочу сделать тебе еще один подарок к нашей свадьбе. Когда менял тебя, то заметил, что у тебя в голове стоит блок на памяти. Раньше бы снять его не представлялось возможным, но сейчас, когда твое тело — часть меня...» Мою голову снова опутали черные щупальца. Секунда, и я вспомнила все прошлое лето. Смотрю на Нэша в глазах мужчины опасения, в душе страх. Нет, не из-за того, что я все вспомнила и теперь возненавижу его. Ландар не прав. Не я самый близкий человек для Вейтера. У Нэша есть замечательный сын, с глазами, как у его дяди. И сейчас Нэш больше всего боится, что я выдам его главную тайну. Ну, как, дорогая, вспомнила что-нибудь интересное? Да, что Вейтер гад и что, оказывается, я его ненавижу. Как интересно. Хорошо, дорогая, иди пока погуляй. Лан отпустил меня и подтолкнул в спину, поторапливая. «Нам с твоим бывшим женихом еще нужно кое-что обсудить». Застыла в нерешительности, а затем сделала шаг навстречу ветру. «Ника, уйди», — прорычал Нэш, вновь став формировать в руках заклинание. «Как и потребовали, ушла с линии огня. Здесь я ничем не помогу, только буду мешать. И Нэшу надо убить Ландара ради Шона» если Лан узнает о мальчике. Шайнан и так балансирует на грани между жестокостью и человеческим отношением. Ни в коем случае нельзя, чтобы Ландар забрал к себе ребенка. Стоило чуть отойти, между Нэшем и Владыкой вновь завязался ожесточенный бой. Слежу за битвой и в то же время контролирую, чтобы на меня саму никто не напал. Не понимаю, как ведь дается так долго держаться против Лана. Вдруг в руках Нэша появилось знакомое сиреневое сияние. Присмотрелось. Артефакт? Ну какой? Нечто похожее на клубок с нитями и нанизанными на них светящимися бусинами. Подобрав момент, когда Владыка отвлечется на отражение очередной атаки, наш кинул в сторону темного клубок и меня обожгло горячей волной, упало. Как больно! А ведь меня эти нити даже не коснулись. Клубок распался, превратившись в паутину, что опутал Ландар с ног до головы. Владыка упал и задымился. Неужели это артефакт и слез богини? Нэшу удалось покрыть магические нити силой камней. Я даже догадываюсь, как. Растереть несколько камней в пыль и равномерно распределить по нити. А Наш еще и не пожалел вставить в сеть крупные камни. Ландар пытался спастись недолго и сгорел прямо на моих глазах. Правда, тела не осталось, лишь черный дым. Вот и все. Я вдова. Недолго же пробыла замужем. Битва остановилась. Шаэри ошеломлены и не верят. Я очень четко ощущаю эти эмоции. Люди приободрились, послышались ликующие крики. Нэш смотрит только на меня. В эмоциях Вейтера все та же злость, ревность, боль и разочарование. Мужчина не торопится меня позвать или обнять. Подошедшему к нему Артону Нэш что-то быстро сухо приказал. Глаза эльфа удивленно расширились. Поежилась. Чувствую себя неуютно. Не знаю, что делать. К Нэш подходить боюсь. Похоже, Вейтер не готов принять меня такой. Вокруг снуют бойцы человеческой армии довольно быстро беря ситуацию под контроль. Шаири одного за другим убивают, пленных не берут. Вот взвыла Глория. Очнулась, когда стал громко возмущаться Ким. Заметила, что Ханна стоит возле и ее не трогают. никита нигде нет. Инград прижал к полу Итель и что-то яростно ей выговаривает. В эмоциях моего друга сплошная боль. Каяна надежно скрутила Стефа, и, похоже, Каян ждет покорно своей очереди на смерть. Несмотря на все, что парень сделал, Каяна жаль. Кимет, Двинулась в сторону парня, который теперь яростно отбивается от людей. Несмотря на то, что Ким помогал, его тоже собрались убить, и никто не препятствует. Мне взяли за руку. Обернулась. Военный, а вместе с ним еще и целый отряд. «Вас приказано арестовать. Не проявляйте агрессии, и мы не сделаем вам больно». «Что?» Посмотрела в сторону Неша. Ветер все еще смотрит на меня. Разочарование и бешенство. Вдруг пришло осознание. Нэша больше не нужна. Но позволить себя пленить я не могу. С удивлением чувствую, что меняюсь. От меня отпрянули люди. Посмотрел на свои руки. Они быстро покрываются чешуей. Ника, не дури! Ко мне подбежал Артон, на ходу создавая заклинание Стазиса. Наш бесится, но успокоится, и вы нормально поговорите. Ну, поиграешь немного в пленную на допросе. Чистосердечно во всем раскаешься. Попросишь своего тюремщика о милости. Пару жарких ночей в камере, и все, мир. На Артена и не смотрю. Кима повалили на землю, какой-то рифе, занес над ним сияющий меч. Вижу все словно с высоты. Взревела и... Распахнула крылья. Большие белые крылья с золотыми прожилками. Как я превратилась, не поняла. Еще не поняла, почему я белого цвета. Но это все потом. Неловко перебирая ногами, рванула к кимету, Благо, в моем новом теле до да парня недалеко. Успела вовремя. На меня все отвлеклись и забыли про убиение Шаэри. Разогнала военных от Кима хвостом. Хвост воспринимается мной словно еще одна рука, очень гибкая и быстрая. Вокруг меня то носятся люди, то формируются атакующие заклинания. Прикрываю кимо своим телом, рычу. «Не атаковать!» — слышу чьи-то приказы, «Окружайте ее!» «Только парализующие заклинания!» Начиная стратегическое отступление к обрушившейся стене. Хвостом подталкиваю Кимита. Бывший капитан не дурак сориентировался быстро и по хвосту забрался мне на спину. Последуя примеру умницы Шаха и Сигану в окно. Нет, летать не планирую, не думаю, что это так просто. Но когти на лапах у меня мощные, так что буду изображать Кинг-Конга, вниз не полезу, поскольку под наверняка стоит Нэшевская армия. Мне на хвост теле пара на рифе и один аэрофе прикрыла крыльями Кима и упорно лезу наверх. Меня кидают заклинаниями артефактами, но драконья шкура прочная и пока все сдерживает. Хорошо бы разобраться, как в драконьем обличье можно колдовать. А то нет ни рук, ни голоса. Мысленно. Лан точно использовал заклинание во время нашего общего полета. Чтобы отвести взгляды, чтобы мне было тепло, когда я на нем летела. Ландар. Как-то все слишком быстро и скомканно получилось. Владыка столько готовился к мести. Все, казалось бы, предусмотрел, пустил к себе захватчиков. Не знаю. Слишком просто далась что эта победа. Да и сам бой больше походил на фарс. «Может, конечно, я накручиваю?» Добралась до вершины. Легла на площадку среди облаков. На рифе и Арафе отстали. А может, просто не могут сюда пролететь. Защита обители, вероятно, не везде сбоит. «Ника! Ника!» Недовольно махнула хвостом. Химмит забрался мне на голову и свесился, заглядывая мне в глаз. «Ника, что делать-то будем? Я как раз сейчас об этом и размышляю. Ты в человеческий вид будешь возвращаться». Знать бы еще как, только подумала об этом, как в голове зазвучал бесстрастный голос Ландара с пояснениями, как надо перевоплощаться. Первый момент испугал и жутко. Но потом до меня дошло, что это не Ла, а его проекция. И-и, обители. Ландар же обещал, что у меня будет доступ к базе данных. Стряхнула себя Кима, он теперь шаире, и хрупкостью не страдает, перевоплотилась. Ну, что? Пока не знаю, Ким, мне нужно подумать. Думаю, надо как можно быстрее отсюда уходить. Сейчас начнутся гонения. Уйдем, но Шаэри, конечно, все психически нестабильные, и те еще маньяки. Я понимаю, почему необходимо уничтожить порождение владыки. Но я теперь тоже измененная. И не думаю, что все одинаково плохие, а значит, убивать всех без разбора нельзя. Мы с тобой тому доказательство, верно? Это да. Но что ты сделаешь? Обитель захвачена, владыка мертв. А без сильного лидера Шаэри не сплотятся. Ника, ау... Подожди, дай подумать. Общаюсь с системой обители. Услужливый голос Ланда раздает мне все секреты. Кто проник, в каком количестве, где находится. Оказывается, защита не взломана. Владыка сам дал добро на то, чтобы пропустить войска наши внутрь. Лан, мысленно обратился я к ИИ. А можно всех захватчиков аккуратно вывести обратно и закрыть обитель? Конечно, у вас есть полномочия, Вероника. Да? Ничего себе! Ландар вместе с кольцом передал мне еще и возможность управления обителю. Вот точно здесь какой-то подвох. Если Ландар планировал остаться, то должен был осознавать, что давать мне возможность бежать или напакостить нельзя. А если хотел уйти и забрать меня с собой, то тоже непонятно, к чему такая опция у кольца. Лан, выпроводи всех чужаков. Вежливо, но непреклонно и закрой обитель на вход и выход. Задача принята к исполнению. Порекомендую удалить захватчиков из окрестных мирных земель. А ты можешь и это? Да, я контролирую все земли, принадлежащие Владыке. Хорошо, приступай, Лан. Да, Вероника. Владыка мертв? Не могу ответить на этот вопрос, у меня нет данных. Вернул меня в реальность Ким. Ну что, решил что-нибудь? Да, нужно разобраться с наследством Владыки. Я так понимаю, я теперь вроде как преемница? Что конкретно ты хочешь? Сейчас проводим гостей. Дальше буду думать, что делать со всеми шаэри и монстрами. Но определенно, что убивать всех без разбор нельзя. У меня появились новые способности. Может, удастся что-то придумать? Ника, а что с нашим? А что с ним? Вы будете вместе? С какой целью интересуешься? Ну, а вдруг ты уже свободна и можешь начать снова с тобой ухаживать? Твое перевоплощение в это белое золотое чудо шипасте... Меня очень впечатлило. Такой девушки у меня точно еще не было. По эмоциям Кима понимаешь, что парень просто шутит и пытается мне отвлечь от мрачных мыслей и не податься унынию. Улыбнулась. Извини, Ким, но каким-либо отношениям, и уж тем более браку я теперь не готова. Это понятно. После такой свадьбы и я бы не был готов к новому браку всю оставшуюся жизнь. Но вот пара все-таки нужна. И, кстати, спасибо, что спасла.